Глава 4. Я вас сейчас удивлю, но если что, пристрели меня. В ночь моей битвы с безумным мечником произошло одно важное событие. Свободная коалиция, наконец, либо смогла как-то договориться между собой, либо просто кто-то более-менее сильный смог перерезать глотки всем остальным. Так или иначе, гильдия остальных облаков напала на штаб марок. Потери были... Но ребятам все же удалось разгромить дихантов и остатки механа Арканум. Итого уже два страйка из трех. По нашим предположениям, именно три чистки подряд выдержат ребята. Потом у них просто не останется ни хантов, ни ресурсов, чтобы оборонять штаб. Раз вы в лице рассветных демонов сейчас имели половину прав на территорию. Даже чуть больше, так как мой отряд сражался с лучшими хантами противника. А если учесть тот факт, что я еще и помог половине гильдии сменить знак на спине? то наше право на территорию вообще неоспоримо. И поэтому мы хотели заглянуть туда сегодня снова. В этот раз уже совместно с остальными. Понятное дело, что нам их территория вообще нафиг не сдалась. Что мы с ней будем делать? Техномагические сборки уже далеко не эксклюзив, так что особо не заработать на них. Ну, по сравнению с рецептами Парагона. Да и качать репутацию с плавильным цехом. Да ну его! Я старой ведьме до сих пор ни одного ковра не притащил. Да и наш холм меня более чем устраивает. Но тут встает вопрос затраченных ресурсов и возможные выгоды. Все прекрасно понимают, что вы не собираются держать цех, а просто набивают себе цену. Коалиция ее выплатит, остальные будут держать и развивать территорию. И все будут счастливы. Но чтобы цена была вкусной, нам стоит поучаствовать в сегодняшней зачистке, так как прошлую мы пропустили. За хохочущую метку нам никто ничего не предъявит. Мы своими силами лично вырезали сильнейших хантов марк, а остальные сами ушли. Так что, как рассветные демоны, мы свои обязательства выполнили полностью. Так что сейчас у нас вопрос бабла и скуки. Денег много не бывает, особенно в Роркхе. А вот тупить всю первую волну слишком неинтересно, так что чего бы и не прогуляться». Нам даже участвовать в замесе не обязательно, можем лишь прикрытием и поддержкой поработать. Стальные облака заявили свои претензии на территорию, вот пусть и расхлебывают. Проблема у нас только одна, по большому счету. И это рассинхрон. На вторую волну нас никто не пустит просто так. Там ограничены лимиты на вес. И раз вы свои лимиты используют полностью. Можно попытаться войти с обычными игроками, когда Рорк откроет доступ для второй волны. Но есть риск, что мы тогда банально не влезем. Там всегда очередь. И обиднее всего будет, если часть отряда войдет, а часть нет. Это гильдиям выдается определенный объем веса, а они уже сами распределяют его. Поэтому мы решили пойти самым простым путем. Войти в партию в самом начале первой волны, когда никаких ограничений еще нет. И нам надо как можно меньше воевать и получать любой урон. Чем спокойнее для нас пройдет первая волна, тем спокойнее наши мозги в капсулах и тем позже наступит рассинхрон от переутомления. Мы все выспались, поели, обкололись витаминками и полезными добавками. Весь отряд за два дня до партии вымывал и чистил свои капсулы, калибровал настройки ложа, чтобы телу было максимально комфортно лежать длительное время. Короче говоря, мы сделали все возможное, чтобы продержаться в Роркхе две волны. На самом деле в этом ничего сложного нет. Можно и три волны спокойно пережить. Я же на Джексе как-то до самого «Аватара» дополз. А ведь мы еще активность тогда закрывали. Но лучше все же лишний раз подготовиться. Никто не знает, сколько по времени будет длиться конкретно эта партия. И может, вторая волна наступит слишком поздно в этот раз. Тогда придется идти на выход раньше времени. Проблема пришла откуда не ждали. Мы стартовали со своего убежища, чтобы спокойно спуститься к штабу марок. Как раз бы к середине волны пришли. Да и маршрут подобрали подходящий. Только вот бегущий в нашу сторону Хант со шалелыми глазами не внушал особой радости. Мы даже от порога не отошли особо. «Арч!» — кивнул он, хватая ртом воздух. «Там это... Агата прислала! Проблема. «Выдохни, вдохни!» — произнес я. «И спокойно объясни, что случилось. На нас напали. Вернее, собираются напасть. Большой отряд, человек двадцать. Скорее всего, стартовали в соседнем районе прямо под холмом. «Уже идут к нам!» «Имповы кишки!» — проворчал я. «Вот и поиграли спокойно. Ну, веди уж чего!» «Арч, это как бы расходится с нашим планом!» — ответил Маус. «Мы так до второй волны не доберемся!» «У нас были договоренности, пожал я плечами. А у рассветных есть репутация, так что...» «Репутация!» — проворчал мой зам. «От нее одни проблемы. И польза тоже есть!» Мы двинули вслед за посыльным, на ходу задавая вопросы. Но ничего нового особо не узнали. Два десятка противников. Плюс-минус. Вооружение, ханты, архетипы, неизвестно. У Агаты больше людей, это точно. Вроде бы 27 человек, включая ее саму. Плюс они в обороне на своей территории. А значит, это не полноценная атака, а лишь разведка боем. Коалиция вечно грызется между собой за территорию, и ведьмина лавка долго была никому не нужна. Но я думаю, что искрой послужила как раз ая. Все знают про ее чудовищный фокус с воплощением демона. А это темная сборка. Плюс мое выступление в прошлой партии. Полудемон как-никак. И хоть ведьмина лавка никак не связана ни с одним, ни с другим, но если потянуть за ниточку, то игроки увидят остальной мой отряд а вот Рина, Овер, Маус и некоторые другие сборки уже напрямую зависят от нашей старой любительницы антиквариата. «Судя по всему, это вряд ли кто-то из топовых гильдий коалиции произнес Вест. «Разведка. Либо для себя, либо на побегушках у кого-то более сильного». «Слишком много веса на один холм», — ответила Ая. «Если Рорк свяжет нас с боем, то придется тратить огромные ресурсы на всякую мелкую шваль. Я даже ману не хочу расходовать на первую волну». «Один человек», — произнес я в задумчивости, — «если бы услышал эти слова, то сказал бы, что ты забыла о скал Роркха. Этот город не терпит к себе неуважения». «Арч», — фыркнула она, — «ты что, Бетельгейза будешь на каких-нибудь гончих тратить? На первой волне нет твари, которая даст трофей измеримой по стоимости одному твоему барабану». «Если от этого будет зависеть моя жизнь, пожал я плечами, то даже монолит в культиста кину». «Кинжал в ребра — это все еще кинжал в ребра», — поддержал меня Маус. «И ему не важно, сколько бительгейза ты сэкономил». «Потом обсудим», — прервал я дебату, уходя вперед. «Скоро граница, боевое построение. Риновый авангард. Вест ты глазастый, так что прикрывай». «Не обижайся на нее», — произнес лучник, поравнявшись со мной и дождавшись, когда Ая присоединится к саппортам в хвосте. «На самом деле она очень чувствительная и добрая. Просто очень переживает». «Я не в обиде Вест», — ответил я честно. «Она топовый пирамантрасвов, а то и роркха. К тому же твоя девушка. У нас и так отряд не подарок, так что я ее понимаю. чего переживать-то?» Она очень много сил вложила, чтобы стать тем, кто она есть. И даже вторая волна ее давно не устраивает. Но в одиночку в третью не перейдешь. Она сделала ставку на Маришку и обожглась на этом. А теперь я убедил ее присоединиться к пятилетнему котенку, который уже больше года барахтается на первой волне. Без обид. Никаких обид. Я и сам знаю, что задержался тут. Надеюсь, со временем Майя сможет поверить в меня, как и остальные в отряде. Пока что она верит в меня. А я верю в тебя. Этого более чем достаточно. Арч, вижу хантов. Походу, наши. Я не видел ничего. Но у моего нового Ролла нет никаких обилок на остроту зрения, в отличие от лучника Веста. Хант хоть и второй ступени, но он всего лишь простой стрелок. На первую я пока не стал раскошеливаться. Не вижу в этом смысла. Как и на нормальное имя для нового Ханта. Пусть хотя бы пару ночей в Роркхе переживет для начала, тогда и посмотрим. Пока что он просто Ролл. Я махнул рукой ребятам на крыше двухэтажного домика. Остановились тут, прямо на перекрестке. Размыслив, решил, что незачем занимать нам оборонительную позицию, поэтому мой отряд расположился за импровизированными баррикадами, прикрывающими улицу. Но стояли в полный рост, не скрываясь. Вскоре к нам присоединилась и Агата. Я оглядел ее ханты и в душе присвистнул. Маг-целитель, судя по серебряным окантовкам на мантии. Не служитель Яра, а именно маг. Дорогое удовольствие. Такие ханты были весьма популярны в Роркхе в первые годы. Независимый саппорт, которого можно использовать в любом отряде. Те же служители раскрываются полностью только если остальные члены команды служат тому же Богу или хотя бы верят в Него. Агата кивнул я к главе ночных. «Арч», — улыбнулась она, — «рада, что твои слова оказались не просто балабольством». «Ты сомневалась?» — удивился я. «Да», — ответила она с серьезным лицом. «Не обижайся, но я тебя не знаю» и причин верить тебе на слово у меня не было. Одно дело снять проклятие чесотки с моих ребят, и совсем другое — сражаться ночью с другими игроками. Ты все перепутала, улыбнулся я. Поверь, договориться с Овером куда сложнее, чем перебить пару десятков хантов. Мы все-таки специализируемся на боях с игроками. Так что... Ну да. Какой план? Если ты не против, то я бы хотел поговорить с ними для начала. Не возражаешь? Нет. По идее, я должна присутствовать при переговорах. Но у тебя не боевой хант, и ты слишком легкая мишень. Твое присутствие будет лишь провоцировать их на атаку. Да. Убив меня, они сильно повысят свои шансы при нападении. Тогда занимайте оборону и по сигналу прикрывайте нас огнем. Если есть ауры и молитвы широкого радиуса, тоже не помешает. Я, конечно, догадываюсь, но все же уточню, какой будет сигнал. Ты все правильно поняла. Оскалялся я в хищной улыбке. Наступающие поднялись на холм минуты через две. Я стоял перед баррикадами, уперев руки в бока и улыбаясь. Ночные вывесили белый флаг на здании, что у коалиции означало мирные переговоры. «Это не значит, что в нас не будут стрелять, как только увидят. Это значит лишь, что мы не будем стрелять первыми. А еще надо держать в уме, что мой отряд не часть коалиции» так что я не ограничен никаким сводом правил. Но это действительно был запрос на переговоры. Я очень хотел сегодня добраться до второй волны, и лишняя потасовка нам ни к чему. И так уже опаздываем к Маркам. А если стальные закончат без нас, то мы заработаем меньше денег на сделке. «Трое в авангарде», — прорычал Рина у меня из-за спины. «Чую еще один запах, но не вижу, откуда». «В тенях?» — спросил я. «Нет», — ответил Рина. Маус говорит, что нет. Значит, какая-то маскировка. Предупредите ночных, что у противников есть скрытый разведчик, который может оказаться ассасином. Тишина затягивалась, заставляя меня нервничать. Не из-за напряжения, а просто из-за бесполезной траты времени. Через пару минут справа вышел Маус. Сегодня он взял теневого ассасина, которого мы впервые опробовали в партии в доках. Правда, в этот раз они с Овером переделали сборку и свою связь так что Маус у нас выступал в роли разведки по большей части. «Угроза зеленая, если не белая», — дал он свою оценку противника. «18 человек. Ханты с пятой по третью ступень. В тенях никого нет, почти все физовики, два служителя Яра, два мага. Криомант и имп его знает кто еще. Снайперов нет, темных сборок нет, главарь играет на рыцаре с щитом и пистолетом. Фанат Гара не иначе. Один патовод с собаками и ястребом. Птичка уже срисовала ночных. — И все? — удивился я. — Это все, что они с собой взяли? — Вообще ни во что нас не ставят, — кивнул Маус. — Никакого уважения к рассветным демонам. В край оборзели. — Блин, столько времени потеряли зазря. Иди к Агате, скажи, чтобы возвращала людей на территорию. Пусть обороняют от Роркха. Потом присоединяйся к нам. По обычному сценарию идем. Понял, — кивнул Маус и пошел в здание. Ножками. Ману надо экономить. «Пошли!» — крикнул я своим. «Построение на стандартное лобовое столкновение!» Отряд все слышал. Никому ничего объяснять не требовалось. Даже Вест Саи, которые не сильны в противостоянии с игроками, все знали. Мы постоянно меняемся информацией и стратегиями боя. Так что Вест вполне понимает тонкости и нюансы ведения боя против других хантов. А я в теории знаю, как играть на второй волне. Но этот отряд — это даже не разведка, а какое-то издевательство. Год назад я бы кипятком ссался за свою шкуру, а сейчас одна Айя могла бы затопить их огнем. Но даже без нее мы справимся. Маус мгновенно вырежет магов из тени, мы с Рино ворвемся в центр, круша все на своем пути. Пара гранат и рунических стрел посеют такой хаос в их рядах, что они скорее друг друга перебьют. Ая зачистит крышу огненным дождем, а она не даст никому добраться до саппортов. Впрочем, это для блага самих же нападающих. А то знаем мы наших саппортов. Я шел первым, держа руки поднятыми. Рино на своем черном ликане держался позади. Его желтоглазый монстр выглядел весьма устрашающе даже в человеческой ипостасе. «Переговоры!» — крикнул я в темноту. «Хорош яйца мять! У нас нет времени!» Отдам должное, нападающие неплохо маскировались. То ли какие-то магические прибамбасы, то ли отвод глаз. Скорее всего, второй маг был мастером иллюзий, но Маус не смог бы это определить на его нынешнем ханте. Пятерка из отряда осталась позади, как только мы поравнялись с их авангардом. Мы с Рино тоже недалеко прошли и остановились. Противники не спешили атаковать, а значит, переговором все-таки быть. «Ты!» — ткнул я пальцем в темноту. «Выходи, я тебя вижу! Давай поболтаем, а то я спешу!» Не зная, что искать, не заметил бы эту несуразную гору угловатой брони. И щит у него какой-то странный. Больше на вырванную дверь, похоже. Ладно, чего уж взять с этих фанатов. Ты старший тут? Спросил я рыцаря, когда тот приблизился. Я ролл. После этих слов мы с Риной прыснули, сдерживая хохот. Я махнул рукой, мол, продолжай. Глава гильдии могучих драконов. Ну вот, сам себя закопал. Я честно держался, стараясь задавить улыбку, но после того, как Рина заржал своим лающим смехом, тоже не сдержался. Отряд позади все прекрасно слышал и присоединился к веселью. «Могучие драконы?» — наконец спросил я. «Прости, это даже хуже стальных облаков. Где вы такие названия придумываете?» «Дракон — это древнее и великое...» «Забей!» — махнул я, вытирая выступившие слезы. «Просто забей, проехали. Я Арч, капитан рассветных демонов». «О, как будто это название не тупое!» — огрызнулся рыцарь. «Ну, мы хотя бы не сами себя так назвали, — пожал я плечами. Само приросло. Погоди, <сос Psychology> выпучил он глаза. Так ты не смей, произнес я резким голосом. Демонический стрелок Роркха. — <-ее> раздался хор за моей спиной. Я хлопнул себя рукой по лицу. Ну что за бред тут творится, а? Я же в Роркх пришел. В ночную партию, где кровь, кишки, мясо, боли, страдания, а тут цирк какой-то. Терпи, Арч. Если не подавать виду, то им это скоро наскучит. «Да», — кивнул я. «И раз уж ты в курсе, это сильно упрощает задачу. Мы живем на этом холме с разрешения гильдии ночных стражей. У нас тут что-то вроде союза». «Союза?» — удивился Ролл. Он явно не в курсе, значит, слухи не доползли до коалиции. «У нас внутренние дела коалиции. Раз вы не должны вмешиваться». «Я тут не от лица расов» и действуем мы лишь от имени отряда. «Это официальная позиция?» — спросил Ролл, нахмурившись. «Да, руководство моей гильдии в курсе. Я только что объяснил ему, что они могут перебить весь мой отряд, и раз вы не станут вмешиваться или мстить за такое. Ну как могут? Могут попытаться перебить мой отряд». И именно эта мысль сейчас со скрипом прокручивалась в голове главы драконов господи но почему самые замшелые гильдии называют себя такими пафосными именами босс раздался голос сбоку еще один хан скинул маскировку их всего семеро я умею считать ответил он хорошо значит у них и впрямь нет никого в тенях раз они не знают про мауса это сильно облегчает задачу расклад такой кивнул я либо вы разворачиваетесь и мы мирно расходимся либо мы семером кладем ваш отряд подчастую Честная битва, так что лут заберем себе. Семеро против 17, ответил Ролл, — не в твою пользу. Против 18, поправил я, давая понять, что знаю их состав, а не лезу на обум. Против мечника ставки были еще выше, но ему это не помогло. Судя по скривившейся роже рыцаря, мою дуэль ему вспоминать не хотелось. Похоже, кто-то сильно проигрался в тотализаторе. Босс, это все-таки раз вы. Произнес второй неуверенным голосом. К тому же во главе с демоническим стрелком Роркха. е, -е, -е, -е, -е, -е, -е, -е Ну, все! крикнул я, поднимая руку. Чайка сама прыгнула в ладонь. Следующий, кто скажет эту фразу, огребет пулю в башню. Повисла тишина, но я видел, как зашевелились тени вокруг. Даже не тени, а какое-то марево в воздухе. Сидишь под магическим покровом, не рыпайся, а уж если выдал свою позицию, то стреляй но никто не стрелял без приказа главы. «Мы всего лишь авангард», — произнес Роу. «Придут другие». «Знаю», — кивнул я. «Вас подписали прощупать оборону ночных, но здесь мы, верно?» «Верно», — кивнул он. «На драку с демонами мы не подряжались». «Правильно мыслишь». «Признаюсь честно, нам тоже не хочется тратить на вас ресурсы. Безобидно, мы вряд ли отобьем расходники вашим лутом». Поэтому вы разведали, вы молодцы, и можете возвращаться с докладом к своим. Я так считаю. Момент истины. Рыцарь обдумывает мои слова и принимает решение. Я видел примерную расстановку их бойцов и понимал траектории атак. Красная лента продумана в голове примерно на пять шагов вперед, а дальше уже по ситуации. Я готов был сорваться с места в любую секунду. Если кто-то вообще дернется или чихнет, я готов был начать стрелять, не дожидаясь ответа драконов. «Согласен», — кивнул рыцарь. Затем медленно поднял руку, сделав какой-то условный пас. «Мы разведали, мы уходим». Полок маскировки спал, и я, наконец, разглядел его сборный отряд. Уверенный середнячок первой волны. Примерно как мы были, когда только начинали охоту на дихантов. Сейчас бить этих ребят было бы, скажем, неправильно, что ли. Как будто над детьми издеваться. Я даже рад, что этой драке удалось избежать. Удивительно, когда я стал таким разумным. Наверное, когда понял, что такие бои не делают меня сильнее. Наоборот, сражение со слабым противником притупляет чувство опасности, заставляет думать, будто ты способен на большее, чем на самом деле. Я уже был в такой ситуации, а потом получил пулю в затылок. «Это только начало, Арч», — произнес рыцарь напоследок. «Придут другие, и они уже будут готовы к встрече с вами». «Не будут, — возразил я. — Уверяю тебя, невозможно подготовиться к бою с рассветными демонами. Мы сами не знаем, чего от себя ждать, а остальные это к тем более». Гильдия могучих драконов развернулась и пошла вниз по улице. Никто не собирался бить им в спину, хотя ребята явно этого опасались. «Ты тоже вали! — рявкнул Рина в темноту. — А то отстанешь!» Я ничего не сказал, просто развернулся к своим. Мы молча провожали ребят взглядом, пока здоровяк наконец не произнес «Все, разведчик тоже свинтил, запах ослаб, можем идти». Давайте, а то и так уже кучу времени потеряли. Нам пришлось возвращаться, так как штаб Марок находился по другую сторону холма. Все эти переговоры и хождение туда-сюда заняли около сорока минут времени, а значит, мы потеряли самый безопасный проход. С другой стороны, нам даже полезно будет грохнуть несколько тварей Роркха по дороге. Алтарь при нас, а значит, сможем немного качнуть отношения с Йорком. Особенно это требуется новому хан Турина. Агата распределила людей по территории. Они зачистили один спаун монстров, открывшийся на холме, и отцепили периметр. Так что до края мы добрели спокойно. Была даже мысль отсидеться в убежище до наступления второй волны, но я отказался. Рорк не любит трусов и хитрецов. «Переждем в безопасности сейчас», Огребем на второй волне по полной. Уж лучше мы будем ранены и утомлены, чем приманивать тварей свежим отдохнувшим мясом. Символично, но у нас сегодня хранитель душ в антагонистах. Это тот самый ублюдок, что скрещивал гомункулов с вечными стражами, чтобы создать рыцарей душ. Но такой расклад скорее исключение из правил. Так что мы ждем обилия культистов-некромантов, шаманов, повелевающих призраками и прочей мелочи. Но это на первой волне. На второй уже могут быть гомункулы, либо их усиленная версия сотканные служители. Ну и непосредственно вечные стражи. По сути, живые костяные доспехи. Рыцари душ появятся не раньше третьей волны. Но может нам повезет встретить хотя бы одного. Или не повезет. Тут уж как посмотреть. У нас в арсенале имелся я на стрелке второй ступени с приличной синергией. У меня в запасе бетельгейза и немного стужи. Это на случай встречи с марками. Надо же показать боеприпасы в действии против других игроков. Да и против за заснять испытания. Дорого, но будем считать, что это пиар-ход для привлечения внимания к товару. Как и монолиты. Остальное брать не стали. Неми шла на служительница Йорка. Тут все и так понятно. Ее ханты вообще не отличаются разнообразием. Она просто боевой хант средней дистанции. У нее практически весь арсенал всего, что может взорваться. Вест на руническом лучнике. Он выполняет роль стрелка на дальних дистанциях, а в случае чего может и тихо обезвредить какую-нибудь цель. я – это отдельная история. Не самый сильный ее пиромант, но два огненных заклинания изучены. Маги могут так делать. Это очень сложно, дорого и долго. А также изученное заклинание ограничивает ханта выбранной школой магии. И еще жрет максимальный запас разума и маны. Но зато изученные заклинания не требуют никаких свитков или артефактов для применения. А еще они как бы в привязке к Ханту находятся. А значит, занимают лишь половину веса. Разумеется, свитками девушка тоже запаслась на всякий случай. Но там одноразовое заклинание. Маус на ассасине, который разведывает через тени. Нам все-таки удалось найти правильные усиливающие татуировки, чтобы модифицировать Ханта. Теперь Маус мог видеть в тенях сквозь препятствия. Недалеко, но три-четыре стены просматривает спокойно. А вот находиться в тенях долго не может. Даже со связью от Овера, который долго выбирал себе архетип на партию, но остановился все же на некроманте. Причем в весьма специфическом некроманте. Рыцарь брать не стали, так как у него не было маны, чтобы поддержать Мауса. А у некроманта, специализирующегося на магии душ, были свои преимущества в этой партии. Не совсем магия душ, конечно. Это что-то вроде боевого мага, который взаимодействует с нежитью, но не может поднимать марионеток. Но самое интересное у нас — это Рина. Мы не удержались от эксперимента с новым типом хантов — проклятый ликан. Проклятый непосредственно самим богом ликанов. Уж не знаю, что он натворил, раз великий волк изгнал его из стаи, но нам только на руку. Проклятие заключалось в том, что Рина не мог принимать звериную ипостась ни сам, ни под действием катализатора, ни в случае смертельной опасности. Но при этом он получал все негативные эффекты. Жажда крови, хрупкий разум, звериные инстинкты и полный набор ослабления от жрецов Яра. То есть в бою его хант мог легко рехнуться или просто впасть в ярость, полетев голой жоп, грудью на врагов. И при этом никакой усиленной регенерации или звериной силы. Есть немного, конечно. То же зрение, нюх. Улучшенный метаболизм. Но даже у третьесортных сортных ликанов, обращенных обращенными ликанами, все эти показатели были на порядок лучше. Вся прелесть в том, что у Ханта Рина очень высокие характеристики. И если бы не проклятие, то он был бы Хантом первой ступени. И поэтому мы решились на такой эксперимент в надежде, что все получится. Но даже если нет, у нас хватало защиты разума для него. Был бы слабеньким, но танковать смог бы. А еще у Неми имелся такой запас седативных, что даже берсерка можно было бы вогнать в апатию и безразличие. Чего уж говорить о звериной ярости. «Ну что?» — спросил я. «Готов?» «Ага», — кивнул Рина. Он стоял возле переносного алтаря, который был куда больше нашего стандартного. И еще на нем было много рун по краям. Мы как раз закончили вырезать небольшой отряд культистов, который успел где-то раздобыть трех умертвий. Без святой служительницы Яра убивали мы их долго. Рина просто оторвал двоим головы, а Ая спалила остальное. Забавный факт: умертвия двигаются и атакуют даже без голов. Но если этими головами начать жонглировать, то они путаются, спотыкаются и бьются о стены. У меня есть Овер и Рина, так что можете не спрашивать, кто предложил идею, кто ее воплотил и как мы вообще докатились до такой жизни. Кровь на клинок. Прорычал Рина, насаживая голову у мертвия на шипы алтаря Душу ворону! Он произносил слова молитвы. Непонятно было, примет ли Йорк жертву, ведь добила их ая. Но на этот случай у Рина было еще три рожи культистов, убитых честно им самим. Когда молитва была завершена, а жертвы принесены, Рина выпрямился и посмотрел на нас. А мы, в свою очередь, дружно уставились на него. Кроме Мауса, который следил за окружением. «Ну что?» — спросил я, потирая руки. «Первая ступень!» — скалился Ликан. «А ну-ка!» — произнесла Неми. «Готов?» «Ага!» Девушка достала фляжку со святой водой и плеснула в лицо Ликана. «Ничего не произошло!» «Ты темная!» — произнесла Анна. «Давай лучше я!» Девушка повторно вылила святую воду на Рина. Мы ждали шипения, пара, гримасы боли в конце концов. «Ничего не происходило!» «Все», — кивнул здоровяк, — «я теперь официально поклоняюсь Йорку, а не великому волку. И Йорк принял мою веру». «Как я и предполагал», — ответил Овер. Эффект веры в Йорка. Его служители защищены от всех воздействий других богов. А значит, Рина теперь не страшны ни молитвы Яра, ни проклятия бога ликанов. Мы только что сняли все негативные дебафы. Помнится... — протянул я, глядя на Ану. Валялся у меня в колоде чумовой дробовик, который из-за проклятия отнимал жизнь у стрелка. — Обалдеть! — ответила Ая. Это же получается, что вы только что... — Сместили мету, — ответил я. — Темные сборки в комбинации с проклятыми вещами и хантами. Все усиления и никаких последствий. Только приноси жертвы, Йорку. — Ничего си! хлопнула в ладоши радостная ними «Обалдеть!» — повторила Ая. Арч прервал нас Рина. «Готовься! Мне кажется, я вас сейчас удивлю, но если что, пристрели меня!» «Стой!» — воскликнул я, поняв, о чем речь. Слишком поздно. Тело Рина выгнулось дугой и начало деформироваться, заметно увеличиваясь в размерах. В одно мгновение он весь покрылся жесткой черной шерстью, а пасть вытянулась. Через несколько секунд Ликантроп стоял под дулами двух револьверов, двух обрезов и одной стрелы на тетиве. Это была самая долгая секунда за всю партию. «Все еще Рина!» — прорычал он довольным голосом. «Ничего си!» — повторила Неми. «Полная трансформация! Без потери контроля!» Но это оказалось еще не все. Через пять секунд и один волчий вой спустя перед нами вновь стоял хант-человек. Рина повел плечами, хрустнул шеей и посмотрел на свои руки. «Контролируемая трансформация! Без катализаторов и сумасшествия!» «Скорее всего, особенность проклятого ликана, но надо проверить и на обычных. В конце концов, сама ликантропия — это тоже своего рода проклятие». «Это невероятно!» — кивнул я под впечатлением от увиденного. «Какие ограничения?» «Таймер?» «Он самый, кивнул здоровяк. Две с половиной минуты. Не знаю, каждый раз обновляется или суммарный на всю партию». «Еще узнаем!» — произнес Овер. «Мне кажется, таймер может коррелировать с объемом веры в Йорка». «А снова можешь перекинуться?» — спросил Маус. «Или откат способности, как с вампиром?» «Откат», — произнес Рина. «Две минуты, если верить интерфейсу. Но я вряд ли ускорю процесс, если хлебну крови, как вампир». «Нам предстоит очень много тестов и проверок», — кивнул я. «Но потом. Надо поторапливаться». «Пока шли к штабу Марк дважды нарвались на патрули культистов. Один из них возглавлял шаман, призвавший на помощь озлобленных духов. Бетельгейзы имеют магическую основу, потому прекрасно работали и против бестелесных существ. Но тратить на них пули не пришлось. У нас же есть Овер. Он просто оборвал связь шамана с духами, и те растаяли. Все-таки Овер шарит за свое дело. А остальных добить было делом техники. Первая волна Рорка была в самом разгаре. Игроки сейчас должны были только заканчивать проходить активности. Но наш отряд не встречал особого сопротивления. Пока что Рорк мог лишь заставить нас расходовать силы и боеприпасы, что уже немало должен признать. Но скоро из проваленных активностей повалят вырвавшиеся на свободу боссы. А если учесть наш вес отряда, это ничем легким и веселым не грозит. Так что надо бы к тому времени закончить все дела и занять хорошую позицию для обороны. Благо, нам не требовалось бродить по улицам и собирать на себя агр-врагов. Но все, кто окажется поблизости, так или иначе нас могут заметить. Когда мы приблизились к штабу марок, то звуки боя были слышны еще на перекрестке. В этот раз мы не пробирались по крышам, а просто прошлись до главного входа. Судя по крикам и непрерывной стрельбе, дела у остальных шли так себе. Впрочем, они и в предыдущую партию не особо чисто сработали. «Кажись, мы еще успеваем на вечеринку», прорычал Рина мне прямо не терпится испытать свои силы ты в бой не полезешь ответил я тебе еще во второй волне сражаться ну арч", проскулил он мы подходили к главному входу верхние этажи уже горели а внизу стояло несколько ребят несколько стрелков заняли дом напротив и контролировали окна судя по следам крови там же у стальных был и полевой госпиталь один из хантов что стоял возле главного входа обернулся при нашем приближении скривил недовольную рожу перезаряжая свой карабин ну наконец то произнес он с желчью в голосе явился помочь сам демонический стрелок Рорка. Ее загоготал мой отряд я опять приложил руку к лицу похоже это становится новым рефлексом